кому земля, а кому небо. Домянос сначала узнал голос и лишь потом разглядел, кто это, Хельги. Подняв руку старший из хевдингов, коротко и гневно что-то крикнул. Первые ряды остановились, задние начали напирать на передних, и стройная колонна в считанные мгновения превратилась в бесформенную толпу. Хельги подождал, пока недоуменный ропот слегка стихнет, И вновь стал выкрикивать рубящие злые фразы пронзительным, далеко разносящимся фальцетом. А Минтес мог разобрать лишь одно слово «рохрик», Хевдинг повторял его будто заклинание. Впрочем, было ясно и без перевода. Хельги откуда-то обо всем узнал. У него наверняка есть соглядатые в стане главного соперника, а Дюр, видимо, был недостаточно осторожен. Воины ничего не знают о причине ночной тревоги, и Хельги втолковывает им, что они идут против воли конунга. Судя по лицам и протестующим возгласам, речь Хевдинга вызвала у викингов смятение. Нужно срочно что-то предпринять, иначе все пропало. Аминтес попытался вглядеться в тьму позади костров. Нужно было понять, один ли Хельги, либо привел с собой воинов. О том же, кажется, подумал и Хаскульт. Неожиданное появление Хельги смутило его, Но вот Дюр встрепенулся, вышел на освещенное место и тоже начал кричать, яростно жестикулируя. Голос у него был звучный и мощный, не то что у Хельги. Имя Конунга Хаскульт не произносил, зато трижды помянул Каевгард. И один раз, выхватив меч и воздев его к небу, Миклогард! Желтые издали воинственный рев, слова любимого вождя действовали на них. Хельги пытался перекричать богатыря, но не смог. Тогда старший Хевдинг повел себя странно. Он полуобернулся, отцепил от пояса боевой топор и взмахнул им, будто подавая кому-то знак. Неужели сигнал к бою? Вот это была бы удача. Пусть бы в Иринге перебили друг друга прямо здесь. Тогда и поход на Киев не понадобится. Но из темноты вышел всего один человек. Он двигался медленно, опираясь на длинный посох, морщинистое лицо обращено к звездам, Длинная белая борода, заплетенная косами, покачивается в такт торжественным шагам. Урм. Все смотрели на жреца. Хаскульт оборвал речь на полуслове умолк, а Годи вдруг ударил посохом, и от земли, откликнувшейся звоном, полетели искры. По толпе прокатился стон суеверного ужаса. Дымян из поморщился. Дешевый трюк. Старый мошенник прикрепил к концу палки кремень. Судя по лязгу, заранее положил на землю железную пластину, Примитивно, но ведь сработало. В наступившей тишине жрец стал обращаться к небесам, полукрича, полувыпивая, то ли моление, то ли заклинание. «Один! Один!» — взывал он после каждой фразы. Хуже всего, что молчал Хаскульт. Вероятно, помешать священному ритуалу было бы кощунством. Вот в толпе начали подхватывать «Один! Один!» Когда заскандировало все скопище, старик изменил рефрен — Теперь он кричал «Один Рохрик!» «Заруби его!» — скрипнув зубами, мысленно приказал Эминтес Хаскульду, беспомощно озиравшемуся вокруг, но знал, что Хёвдинг сделать этого не может. Даже такому прославленному герою не простят убийство Одинова жреца. Еще минута таких воплей, и отряд превратится в овечье стадо, заблеет и вернется в загон. Но... А Минтосов учат никогда не сдаваться, даже в самой безвыходной ситуации. Алмазное правило, прозванное так за свою ослепительно неоспоримую твердость, гласит, безвыходные ситуации бывает только у трусов или глупцов. Дамианос ни трусом, ни глупцом себя не считал. Он обернулся, схватил сонно-помаргивающего Магога за плечи и сказал, отчетливо выговаривая слова, «Подойди вон к тому старику». «Вот так, кругом, через темноту, понял?» Автоматон кивнул. Когда подойдешь к костру, подбеги и разбей ему голову палицей, понял? Пришлось повторить еще раз, прежде чем Трипокефалу разумел. Иди. Жреца не может убить Февдинг, этим он поставит себя вне закона. Но если урм падет от рук презренного существа, раба с железным кольцом на шее, в глазах вырингов все будет выглядеть иначе. Такая смерть нечиста, позорна. А годи который позволил убить себя рабу, жалок и не говорит устами Бога. Все его слова и призывы ничего не стоят. Конечно, Магога прикончит, но свою цену он отработает сполна. Автоматон протиснулся через викингов, как приказано, не напрямую, а дугой, непосвященному месту, двинулся к костру. Никто не обратил на него внимания, все смотрели на жреца. Домианос потихоньку выбрался из толпы и встал в стороне. «Будет лучше, пока не попадаться русам на глаза». Иначе кто-нибудь вспомнит чей это раб, и тогда сам Хаскульт не спасет своего учителя. Когда страсти поостынут, и воины станут садиться на корабли, тогда можно и вернуться. Из темноты, всего в десятки шагов от костра, появился магог, помахивая своей шипастой дубиной. Никто на него не смотрел. «Давай, пора!» Будто услышав команду, Трипокефал ринулся вперед, атакующего автоматона может остановить только смерть. Удар его палец и сокрушителен». Вдруг Хельги, до этого момента неподвижной, словно статуя, сделал быстрое движение, развернулся и метнул свой топор. Широкое лезвие врубилось бегущему магогу в середину лба, издав рычание, гигант пробежал еще несколько шагов и рухнул ничком, заскреб по земле пальцами, два раза дернулся, затих. Никто не понял, что произошло, и почему Хевдинг убил раба, но мощный бросок вызвал у воинов шумное одобрение. Хельги вскинул руку, требуя тишины. Показывая на труп, начал что-то кричать. В толпе заоборачивались, будто кого-то искали. На плечо Аминтеса легла узкая рука. Хельги говорит, раб маленького грека хотел убить мудрого Годи, но этого не допустил Один, и спрашивает, где маленький грек. Гелия. Потрясенный неожиданной развязкой, как Хельги догадался, как? Домианос даже не удивился. За мной, скорее. Эфиопка тянула его в темноту. Хельги все знает, нужно бежать. Демианос последовал за ней оглушенный случившимся. Провалы бывали и прежде, но всякий раз он умудрялся превратить поражение в победу, как это случилось недавно в Киеве, когда тамошний князь заманил его в ловушку. Однако на этот раз крах был полным и непоправимым. Откуда он знает? Вечером из лагеря Дюра прибежал какой-то человек. Я видел, как Хельги с ним шепчется. Сначала он воскликнул, нужно сообщить Рорику, Потом говорит, нет, нельзя терять времени, поднять лагерь по тревоге. Конунгу я объясню, пока воины будут строиться. И снова передумал, нет, будет бой, нельзя. Доставьте сюда Урма, живее. Я стала расспрашивать, что случилось, но он ответил лишь мрачно усмехнувшись, скоро узнаешь, и нехорошо на меня взглянул. Я поняла, твой план раскрыт. Хотела предупредить, но смогла выбраться из лагеря, только когда Хельги с Урмом уже ушли. Теперь ясно, почему Хельги убил слугу Домианаса, едва увидев. Хевдинг был на стороже. Непонятно было другое. Слепец идет очень медленно, и у причала они с Хельги пробыли достаточно долго для того, чтобы сложить хворост для костров и приготовиться. — Ты могла быть у меня еще час назад. Я бы пришел на берег, убил их обоих и спрятал трупы. Гелия тихо молвила, поэтому я и не торопилась. Я не хочу, чтобы Хельги умер, он мне нравится. Задохнувшись от возмущения, Демянос не нашелся, что сказать. Пирофилокс, конечно, мудр, но все же нельзя было принимать в женщин. В критическую минуту, выбирая между долгом и чувством, они подведут. — Не пыхти, как бык на Таврамахе, — сердито сказала она. — А сам-то ты каков. Влюбился в свою беловолосую девку и сразу расхотел быть аминтесом И ты в отместку провалила наше задание? Задание было от Кыя, а не от Пирофилокса. Наше дело — выяснить о русской угрозе как можно больше. И с этой задачей мы справились. Мы расскажем обо всем Пирофилоксу, и пусть он сам решит, на кого ставить — на полян или на русов. — Мы расскажем? — переспросил Дамианос, остановившись. — Куда ты меня ведешь? — Берег Волхова остался позади. Неподалеку темнела опушка леса. — Я так поздно пришла, потому что все подготовила. Была в поселке у Ямчан, обменяла серебряное ожерелье, которое мне подарил хельги на лодку. Там в лесу речушка, которая впадает в озеро. Мы уплывем, и к утру будем далеко, никто нас не догонит. Ты видишь, мне полюбился Хельги, но я выбираю тебя. Потому что ближе, чем мы с тобой, быть нельзя. Мы на свете вдвоем. Она ждала, что он ответит, а Демианос молчал. Бронить Гелию было бессмысленно. Что сделано, то сделано не исправишь. Но все ли так безнадежно? А алмазное правило? Хельги тебя не убил и не велел взять под стражу. Это значит, что он тебя подозревает, но не уверен. Или же, что не хочет верить. Да, он меня любит. И что же? Пожалуй, плечами Гелия, очевидно, ждавшей других слов. Может быть, ты рассудила верно и все к лучшему? Я действовал по собственному произволу, Вдруг Перафилакс не одобрил бы моего решения? Вскоре могут прийти к выводу, что для империи выгоднее не усиливать Кыя, а поддерживать баланс между славянами и русами, помогая то одним, то другим. Ты не поплывешь со мной, оставайся с Хельги. Нам будет необходим свой человек у вырингов. Я знаю, ты сумеешь сделать так, что Хельги полюбит тебя еще сильнее Он поднял с земли и перекинул через плечо свою котомку с путевым набором Аминтоса. Идем ты покажешь, где лодка, и мы расстанемся». Гелия всхлипнула, но ничего не сказала, просто опустив голову, пошла вперед. Вскоре они уже шли вдоль лесистого берега неширокой речки, тихо журчащей в темноте. Вот лодка. Я положила под сиденье еду, купленную у гимчан. Дай свой мешок, я уложу его рядом. Монубалист тоже. Зачем? Я сам все уложу. Мне нравится заботиться о тебе». Она сидела в челне на корточках, раскладывая вещи, чтобы они занимали меньше места. Домианос нетерпеливо поглядывал на луну, прикидывая, успеет ли до рассвета доплыть до озера, а потом еще подняться вверх по Волхову, туда, где дожидается Родослава, по воде получался огромный крюк. «Нет, не успеть». «Возьми меня с собой», — тихо сказала Гелия. «Мне без тебя будет плохо. А ты без меня погибнешь, я вижу это. Иногда я умею видеть будущее». «Тебе нужно остаться. Долг есть долг. Прощай, сестренка. Мне пора». Она выбралась из лодки, обняла его. Они были одного роста. «Ты думаешь о ней?» — прошептала Гелия. «Даже сейчас, прощаясь со мной навсегда, ты думаешь о ней. Я знаю. Ты собираешься взять ее с собой? Она где-то ждет тебя, да?» «Да. Я буду любить ее. Ты будешь любить своего Хельги, но это не нарушит нашей с тобой связи. Мы близнецы, и всегда ими останемся». Прижавшись лбом к его груди, она сказала, не ходи за ней. Тебя, наверное, уже повсюду ищут. Будь здесь. Я приведу ее сама. Где она? В горле у Демяносов стал комок. Пришлось откашляться. Спасибо, сестренка. Ему было о чем подумать, пока он ждал. Демянос глядел на мерцающую воду, и ему казалось, что это посверкивают ледяные грани алмазного правила. Усилия были не напрасны. Сегодня Хельге удалось остановить Дюра, но тот горяч и нетерпелив, он все равно сорвется и уйдет. Не сейчас, так через полгода или через год. Гелия будет наблюдать за развитием событий и даст знать, когда это случится. До того времени необходимо, во-первых, наладить вдоль личного пути систему оповещения. С этим славяне справятся, если объяснить Кию, как работает сигнальная и дымовая эстафета. Во-вторых, на одном из Волоков или прямо на Донапре нужно подготовить хорошо обустроенную засаду с ловушками, капканами, ямами и так далее. В-третьих, нужно, чтобы из Константинополя прибыли инструкторы, которые обучат дружинников полянского князя навыкам регулярного боя. Ну и, конечно, самое главное, привязать к к империи, так, чтобы не помышлял своевольничать, прислать к нему миссионеров, наладить выгодную торговлю, приобщить славян к византийской культуре, но подкармливать и ильмерских русов. Пусть не мешают купеческим кораблям, не тревожат славянские пределы, Кый должен знать, если империя от него отвернется, ему конец. Я размышляю не как Аминтес, а как будущий пирофилокс вдруг пришло в голову Демианосу. Он усмехнулся, покачал головой. Мысль не была неприятной. Лишь когда качнулись кусты и к воде сбежала Родослава, он понял, как сильно беспокоился, придет она или нет. Защемило, застучало сердце, все стратегические рассуждения немедленно забылись. Лесень, я так испугалась, когда увидела черную женщину, со смехом сказала девушка, легко спрыгивая в чел. Она из лесных ведьм, которые тебе служат, мне она понравилась, она добрая и веселая. А где она? Ну, ведьма, спросил он, вглядываясь в тьму. Довела меня сюда и ушла говорит, вы уже попрощались. Приложив ладонь ко рту, он крикнул в ночь по-гречески «До свидания, сестренка! Мы еще увидимся!» «Если ты захочешь!» — ответила ночь издалека. Он засмеялся, на душе стало легко. «Возьмись покрепче за борта, я буду грести быстро, путь долгий». Он греб без остановки до самого рассвета и не чувствовал усталости. Радослава не умолкала ни на мгновение. Расспрашивала, почему они плывут по озеру они идут лесом, ведь он же лесной бог, а не Россах, просила рассказать про чудеса небесной чаще, а откликаться было необязательно, довольно было кивнуть или рассмеяться, и она немедленно принималась отвечать на свои вопросы сама. Я знаю, знаю, небесный лес за десятью озерами и сорока реками, последняя река широкая при широкой так что берегов почти не видать, а через последнее озеро много дней плыви, не переплывешь». Зато на той стороне сосны из серебра, дубы из золота, и по веткам прыгают белоснежные белки с яхонтовыми глазами. В конце концов он сказал, я не бог. Я человек, меня зовут Дамианос. Я везу тебя не в небесный лес. Я везу тебя в место, лучше которого нет на земле. Там мой дом. Мы будем жить вместе, ты и я. А потом у нас родятся дети». Ждал, что она не поверит или даже испугается, но Родослава лишь улыбнулась. «Бог ты или человек, мне все одно. Куда ты меня увезешь, там и будет небесный лес». «Она очень умна или очень глупа?» — подумал Дамианос. «Да какая разница? Ее голос — музыка. Ее вид — праздник для глаз, ее прикосновение, как дыхание майского ветра, и опять смеялся уже над собой. Кажется, остепенившись...» и, обзаведясь собственным домом, он начнет писать стихи. А Минтосу это не по званию, а вот благородному Патрикию на видной должности, очень даже к лицу. При дворе многие вельможи и сановники упражняются в изящной словесности. Удача сопутствовала счастливым путешественникам. Над Ильмерь озером висел густой туман, так что можно было не устраивать дневку, а продолжить плавание. К берегу Дамианос пристал только когда совсем выбился из сил. Они успели уплыть далеко от Волхова, можно было и отдохнуть. В укромном месте среди камышей поели лепешек и сушеные рыбы, запили водой из озера. «Смотри, что у меня есть», — Родослава показала замотанной тряпкой кувшин. «Мед, попей». «Сначала ты». Она стала пить, и Дамианос любовался тем, как нежные тени играют на ее коже в такт глоткам. «На, я оставила половину». Мед был ароматный и вкусный. Демианос осушил кувшин. Вместе с последними каплями из сосуда что-то выскользнуло. Кожаный футлярчик, в каких аминтесы передают секретные записки. Озадаченно вынул тонкую бересту, свернутую трубочкой. Откуда мед? Дала черная ведьма. Я же говорила, она добрая. Письмо, нацарапанное иглой или острием стилета, Демианос прочитал дважды. Сначала быстро, потом еще раз медленно. Улыбка, с которой он разворачивал записку, так и осталась на лице. — Плевать мне на империю, — писал Гелия, — я выбираю Хельги, он умный и сильный, а ты предатель. Мы с тобой были как близнецы, но ты вышел из утробы и бросил меня, так что не взыщи. Сладок ли тебе показался мой мед? Знаешь, что я все равно тебя люблю, но ты должен сделать выбор, сам. Вернись ко мне, и мы снова будем вместе. Никто никогда нас не разлучит. Это она выдала план хельги Вот первое, что понял Аминтес, не было никакого соглядатая. Все устроила Гелия. Мне нехорошо, Лесень, — сказала Родослава, Внутри горит. Что? Дамианос оторвался от письма и увидел, что она сидит бледная, прижимает руки к животу. В тот же миг и он почувствовал острый спазм, за ним другой, третий, отравила. Выругавшись, Аминтес схватился с одной лодки сумку. «В аптечке есть пилюли универсального противоядия. Скорее, потерпи немножко. Сейчас, сейчас. Что это?» Когда он уезжал из Константинополя, пилюль было шесть. Одну он в Киеве отдал гелии, чтобы ее не отравили другие наложницы. Должно оставаться пять. Но в коробочке лежал единственный сероватый шарик». Дамианос вспомнил, как Эфиопка укладывала в лодке вещи, тогда и вытащила противоядие. Проклятая змея! Но зачем она оставила одну пилюлю? Вдруг он понял. В письме сказано, ты должен сделать выбор. А на прощание крикнула, если ты захочешь. Выбор — это принять спасительную пилюлю самому и дать Родославе умереть. Вот какого доказательства верности хочет от него Гелия. — Ой, как больно! Колдуй скорее, Лесень! — больно! — стонала белая дева. Дамианос больше ни о чем не думал. На колебания времени не было. Скорее проглоти это, вот так, запей водой. А теперь ляг на дно, сейчас боль пройдет. Она послушно легла, стоны прекратились. — Уже не так больно, — слабым голосом сказала она. Он закрыл ей ладонью глаза. — Сейчас ты уснешь, а когда проснешься, боль совсем исчезнет. — И ты будешь рядом. «Нет, я сказал тебе неправду. Никакой я не человек, я бог, и мне нужно домой, на небо. Но я обязательно приду за тобой. Ты жди меня на земле. Терпеливо жди. Я вернусь». Она попробовала приподняться, хотела что-то сказать, но когда противоядие начинает душить отраву, рассудок гаснет, и человек погружается в долгий глубокий сон. Хорошо, что она уснула. Он не смог бы выносить такую боль долго, Укрыв спящую плащом, Аминтес перевалился через борт, коснулся ногами дна, вода доходила ему до груди. От холода стало немного легче. Он опустился на корточки, нащупал большой камень и с трудом поднял его, сунул под рубаху, сверху потуже обвязал поясом, прижал руками, побрел дальше. Нельзя, чтобы тело всплыло, она не должна видеть его мертвым. Вода уже накрыла со с головой, но еще какое-то время, сколько хватило воздуха, он продолжал двигаться вперед. «Жди своего Бога, милая, живи и жди, и, может быть, однажды...» Тут воздух закончился.